Британский национальный музей История создания старейшего музея мира, британского, в общих чертах довольно незамысловата. Он был учрежден декретом английского парламента в 1753 году. Для него был куплен и переоборудован великолепный дом лорда Галифакса, Монтегю Хаус, в Блумсбери, где музей был открыт через шесть лет, в 1759 году. Начало Британскому национальному музею было положено частным лицом сэром Гансом Слоаном, который в 1751 году предложил парламенту купить его драгоценную научную коллекцию за 20 тысяч фунтов стерлингов. Врач Ганс Слоан хотел, чтобы его собрания оставались в Лондоне, где благодаря большому стечению народа от них была бы наивысшая польза. Парламент согласился, а потом купил коллекцию рукописей Гарли и присоединил к ним ранее пожертвованную библиотеку сэра Джеймса Коттона. Положенные в основу музея коллекции были куплены не на государственные деньги, а на доходы от национальной лотереи. Во время ее проведения был собран фонд в 300 тысяч фунтов стерлингов. Хотя парламент и учредил музей, но установил столь мизерное его ежегодное финансирование, что на прием посетителей средств просто не хватало. Поэтому вход в музей был строго ограничен, и в течение многих лет после своего открытия он принимал не более 60 человек в день. Через полвека эта цифра поднялась до 120 человек в день. Первоначально здание музея располагалось в квартале, где жила аристократическая публика, и, конечно, музей не был местом для массовых народных посещений. Он был открыт для посещений лишь первые четыре дня недели и только для всякого человека пристойного вида. Посетителей пускали группами по 15 человек в каждой. Вплоть до 1836 года и даже позднее музей по выходным и праздничным дням не работал, чтобы ограничить приток представителей низов общества, в том числе матросов с верфей и девиц, которых они могут с собой привести. В экспозиции были выставлены главным образом манускрипты, книги, монеты и медали. Разнообразие в строгую чопорную обстановку музея Вносили такие экспонаты, как египетская мумия, заспиртованная голова грифа, свинья-циклоп. Среди занимательных экспонатов был один из двух рогов, выросших на голове некой Мэри Дэвис, чей портрет с двумя рогами был вывешен тут же рядом. Так что долгое время Британский музей оставался кабинетом редких и курьезных вещей. Если бы не частные пожертвования, музей вряд ли мог бы значительно пополнять свои коллекции. Правда, время от времени парламент выделял некоторые суммы для целевых приобретений. Так, в 1772 году были куплены греческие и римские вазы, принадлежавшие сэру Уильяму Гамильтону. В 1804 и 1814 годах мраморы Таунли. В 1810 году коллекция минералов Гревилля. В 1814-1815 годах парламент купил для Британского музея шедевры из афинского Парфенона, исполненные под руководством гениального Фидия. В Англию эти сокровища были привезены лордом Эльджином, бывшим английским послом, в Константинополе. И именно эти приобретения обеспечили Британскому музею международное призвание – и репутацию одного из крупнейших собраний античных древностей. Правда, некоторое время эти бесценные сокровища хранились в сарае в саду, так как для них не было места в экспозиции. Слева от входа в зал Эльджина находится рельефная модель афинского акрополя и парфенона в том виде, в каком они были в 1687 году после бомбардировки венецианским генералом Моразини. После варварских бомбардировок Парфенон оставался почти без повреждений, но Маразини захотел снять с западного фронтона несколько скульптурных групп, чтобы увести шедевры в Венецию. Во время этого вандализма статуи упали и разбились вдребезги. На афинском Акрополе находился и храмовый ансамбль «Эрехтеион» на южной стороне которого располагался прославленный портик кариатит. У края стены шесть высеченных из мрамора девушек, легких и грациозных, поддерживают перекрытие. Сейчас одна из кариатит украшает зал Британского музея. В середине XIX века было закончено новое здание музея – Монтегю Хаус – К этому времени был переполненный и бесценные коллекции располагались в нем довольно-таки хаотично. В новом здании Британского музея, построенном по проекту Роберта Смайерка, не было какого-либо особенно смелого или из ряда вон выходящего архитектурного замысла. Оно было выдержано в стиле греческого возрождения, который в то время получил широкое распространение. В XIX веке для музеев Европы и Америки были построены сотни зданий в этом стиле. По словам одного из историков Британского музея, греческие колонны, использованные в его фасаде, абсолютно такие же, если не по числу, то по стилю, можно обнаружить почти в каждом столичном городе в любом конце света. Однако была в проекте и несомненная удача. Это библиотека и читальные залы, те части здания, которые предназначены для работы ученых, а не для широкой публики. Круглый читальный зал с железным каркасом, строительство которого закончилось в 1857 году, был подлинным шедевром архитектора. Библиотека, вернее, библиотеки, так как они расположены в разных частях здания, имеет Такие редкости, как самая первая печатная книга на свете, первые издания древнегреческих классиков и многие другие раритеты. В зале рукописей посетители с любопытством разглядывают подлинник Великой Хартии, подписанную Шекспиром Купчью, письмо Кромвеля, автографы Лютера, Кальвина, Эразма Роттердамского, Ньютона, Галилея, Декарта. В 1845 году естественные исторические коллекции музея были переведены в новое здание на Кромвельской улице в Кенсингтоне. Здесь и был открыт естественно-исторический отдел, который имеет богатейшие зоологические, минералогические, геологические и ботанические коллекции. В нем посетителям читались бесплатные лекции по зоологии, геологии и другим наукам. Сейчас Британский национальный музей – хранитель бесценных и редкостных произведений искусства, созданных культурными народами 4-5 тысячелетий тому назад. В зале египетских древностей можно увидеть колоссальные статуи египетских богов и фараонов, высеченные из черного и красного гранита – мумии, покрытые иероглифическими надписями, гробницы и различные бытовые коллекции, содержащие одежду, украшения и домашнюю утварь. В основу коллекции сначала были положены те немногие памятники, которые были вывезены из Египта после сдачи Александрии в 1801 году. С тех пор этот раздел разросся во много раз и в настоящее время по полноте представленных экспонатов, является первым в Европе. Коллекции зала египетских древностей охватывают всю историю этой страны, от ее первых династий до эпохи римского завоевания. Здесь находится знаменитый осколок абидоской скрижали, которая помогла выяснить египетскую хронологию, начиная с первого фараона, Менеса и Дорамсеса II, то есть на протяжении трех тысяч лет. В этом же зале выставлена и знаменитая на весь мир базальтовая плита, розетский камень. Иероглифические надписи на ней сопровождаются греческим переводом, что и позволило в свое время французскому ученому Шампальону расшифровать египетские письмена. Розетская надпись содержала похвальную речь жрецов Мемфиса в честь Птолемея Епифана. Посередине Северной Египетской галереи на огромном щите в 4 метра выставлена книга мёртвых, созданная в 1050 году до Рождества Христова. Здесь же хранится одна мумия, которой приписывают загадочную губительную силу. По надписям на трех лентах, которыми увита эта мумия, ученые установили, что принадлежит она верховной жрице храма бога Амон-Ара в стовратных фивах. Время ее жизни относится к XIV веку до нашей эры. Уже перенесение саркофага жрицы в Европу сопровождалось рядом трагических происшествий. На сопровождающих ее лиц обрушивалось одно несчастье за другим. То же самое наблюдалось и с людьми, которые непосредственно касались этой необыкновенной мумии. В Галикарнастском зале выставлено все, что осталось от одного из величайших чудес света — Мавзолея. Мавзолей много раз подвергался разрушению и опустошению. В 1846 году султан Абдул меджид приказал снять с него несколько фрагментов, изображающих бой греков с амазонками — и преподнес их в дар Британскому музею. Остаток украшений был приобретен в 1855 году, и теперь в музее выставлено 17 фрагментов фриза Мавзолея. Здесь же стоит колоссальная статуя самого Мавсола и его супруги артемисии Статуя была разбита на 63 куска, но впоследствии искусно составлена. Когда-то обе фигуры стояли на колеснице, запряженной четверкой коней, но до наших дней сохранились только одно колесо и фрагменты двух коней. В ассирийском зале выставлены памятники, взятые из дворца царя Саргона, основателя последней ассирийской державы. По обе стороны входа в зал стоят два огромных крылатых быка с человеческими головами по верованиям древних ассирийцев, такие сверхъестественные существа охраняли людей и их жилища от злых духов. Видное место среди ассирийских древностей занимают обелиск царя Ассура и две плиты с клинообразным письмом, повествующие о битвах Саргона и Санахериба. Невозможно Хотя бы вкратце рассказать обо всех редкостях и сокровищах музея, которые выставлены в 94 галереях, общая протяженность которых достигает 4 километров. Британский национальный музей настолько богат, что даже для беглого осмотра всех его залов понадобится не менее 7 дней.